Он проверил их работу, сделанную абы как. Гвозди были загнуты грубо, в дерево входили чуть-чуть. Сорвать щит ничего не стоило. И Юрай ругнулся на все это привычным по этому случаю словом. Ну что за мудаки? Или уж Красицкий совсем плох и из игры вышел, что нет резона стараться для начальника? Хорош, народец, ничего не скажешь. Задождило, и как и не было лето. На погоду заломили у Юрая ломаные кости. Ночью хоть криком кричи. Чтобы не будить своим метанием уставшую от электричек Нелку, Юрай перебрался на террасу. Соврал, что там ему лучше дышится. Мучился ночами под шум дождика. Засыпал к утру и, бывало, не слышал, как уходила на работу Нелка. В ту ночь ему особенно не моглось. Надо было выпить таблетки. Но стакан стоял пустой. «Значит, иди за водой в дом». А ноги стонали, стонали. Он уже не лежал, а сидел, думая, а что с ним будет потом? Какие сюрпризы выкинет его тело, уже сходившее за грань и чудом извлеченное оттуда? Может, не так безобидны эти игры со смертью, даже если ты ее побеждаешь? Ведь в сущности то, что уходит, возвращению не подлежит. И в нем болит и всегда будет болеть эта жизнь не до жизни и смерть не до смерти. Как бы знак из тех пределов, о которых здоровому не думается. Он увидел, что в доме напротив прыгает пучок света. Кто-то старательно уводил его от окон, но он выбивался из чьих-то рук, выскакивал на черноту стекла и секундно жестко слепил Юрая. В даче ходили по комнате, именно той, в которой он однажды видел красивую женщину. «Свой человек зажег бы свет, значит, там был не свой». Юрай вышел на крыльцо с намерением закричать и спугнуть фонарщика. Но опять же Нелка проснется, вскочит, испугается и уже не заснет до утра, а потом целый день будет ходить разбитое и усталое. Он пошел в ночь и в дождь, накрывшись белым полиэтиленовым дождевиком, что всегда висел на крючке у двери. Они его называли пакет с рукавами, и старались не использовать без крайнего случая. Ему казалось, что он поднял шум на весь поселок шелестом пакета и чавканем резиновых сапог. Во всяком случае чужого он вспугнул точно. На крыльцо дома Красицкого выскочила темная фигура и скрылась в черноте ночи. Через минуту Юрай услышал звук отъезжающей машины. «Куда мне за ней?» — со злостью подумал он. И только тут сообразил, что в этой бездарной попытке хотел догнать не машину, женщину, что фигура в плаще, стремительно сбежавшая с крыльца, была она. Надо разложить ночное видение на части, на малюсенькие составные. Надо что-то из всего этого вычленить. Но что? Что в результате должно было выпасть в осадок? Что подтвердило бы этот спонтанный вывод? Там была женщина. Он видел темный, размытый в пелене дождя силуэт в широком балахоне. И все, и ничего больше. Хотя нет, еще звук шагов по четырем ступенькам. Крыльцо у Красицкого было расхлябанным. Он, Юрай, карабкался по нему, он знает. Половицы гнулись под ним, хряпали. В этот же раз скрипа крыльца он не услышал. По ступенькам сбегало легкое тело, женское или мальчишечье. Между прочим, второе даже предпочтительнее. Именно подростки шныряют по пустым дачам. Хотя вряд ли их поджидают в ночи машины. А на следующий день к Юраю пришла с поджатыми губами дальняя соседка Кравцова и сказала, что ночью какая-то машина помяла ей ограду и огород, стояла, уткнувшись носом в летнюю кухню, а когда делала эта машина задний ход, то сбила заборчик у курятника, и куда ей теперь идти жаловаться, если мир людей стал, прости господи, раком, и справедливости даже малой уже не найдешь нигде и никогда». «А вы ночью случаем чего-нибудь не видели?» — спросила Кравцова, глядя на Юрая пронзительно, как на возможного соучастника парухи во дворе. «Кто тебя знает?» — говорили ее глаза. «Откуда ты тут взялся и зачем? А палочку в руки я сама любодорого могу взять и в землю ею тыкать, как больная». «Нет», — честно соврал Юрай. «Я под дождик хорошо сплю». «А не должен бы», — ответила Кравцова. «Под дождик больное болит пуще». «Хм, она ведьма», — подумал Юрай. «Знает, что я не спал, и догадывается, что видел что-то. Но ей не надо об этом говорить, не надо». «Запалят дачу, на твою прежде моей перекинется», — вздохнула Кравцова. «Ее уже разжгли». Соседка охотно рассказала, что это было давно, лет пятнадцать назад, а может и все двадцать. С трех концов запалили дом, с севера, юга и запада. «С черным замыслом», — объясняла Кравцова. Треугольный огонь самый плохой. Хороший человек так огонь не положит. Юрай не выдержал, засмеялся. А если бы с четырех сторон запалили, лучше было бы? Кравцова посмотрела на него, как на придурка, и твердо сказала. Лучше. Она же добавила. Пожара тогда большого не случилось. Хозяин твоей дачи был на месте. У него народ гостил. Хоть и выпивши были, а затушили. Сгорела крылечко с северной стороны. Не сразу его заметили. Сырое там место. Не занялось огнем. Больше тлело, чем горело. А люди кидались в первую голову на огонь живой, открытый. Ну вот и открылась тайна с северной двери. Там сгорело крыльцо. «А злоумышленника нашли?» — спросил Юрай. «Господи!» — воскликнула Кравцова. «Да кто ж его искал? Загасили и спасибочки. А на три огня все посмеялись, вроде тебя». — Да я не смеюсь, — ответил Юрай, — просто ляпнул по темноте. — Хорошо сказал, именно по темноте. Три огня — это последнее дело. И Кравцова ушла, как бы даже гордо. Юрай подошел к дому Красицкого. Следов во дворе никаких не было, и если бы не Кравцова, вполне можно было бы решить, что приснился ему сон под дождик. Только вот еще пакет с рукавами хранил в своих складках влагу ночи вися растопыренно глупо. Наведалась в те дни и Тася. Юрай обрадовался ей, и она даже согласилась попить с ним чаю. Но выяснилось, что чая нет, а кофе Тася не пьет. Тогда Юрай надавал ей живой клюквы, залил кипятком, положил ложку меда. Тася сказала, что получилось что-то антихворобное, но она это выпьет охотно. Замучили дожди и слякоть. Юрай рассказал Тасе про ночную посетительницу. Тася взволновалась и разгневалась. «Ну что за сволочи! Что за сволочи эти люди!» Тут Юрай вспомнил подходящую к моменту историю с поджогом в три огня. Тася смотрела на него, оторопела, как он недавно смотрел на Кравцову, и спросила также. «А три огня-то при чем? Может, просто бензина на четыре места не хватило?» Посмеялись над суеверием, И Тася предупредила, что с Кравцовой надо себя вести осторожно. Она баба злая и мстительная. «Хорошо, что у вас огорода нет, а то встали бы, а весь лучок ваш Тю -тю — тю-тю!» Расстались на том, что она придет еще через пару недель, когда Юрай побывает у врача и выяснит, понадобится ли ему еще что-то от Таси. «Смотрите тут за дачей», — сказала Тася, кивая на дачу Красицкого. «А то и действительно не заметишь, разнесут по брёвнушку. Тася ушла, а Юрай никак не мог сообразить, о чем он у нее не спросил. О чем-то хотел? Из головы вон. Это с ним теперь сплошь и рядом. Забывчивость. А одновременно и другое. Врежется какая-нибудь хреновина в память, и колом ее оттуда не выкинешь. Сколько сидела у него Тася в своем затрапезном одеянии, а он все вспоминал этот ее жест с примеркой перчаток. Жест наповал. Даже пришла в голову мысль, написать что-нибудь мистическое о переселении душ, о том, как досталось бывшей королевне тело медсестры, и никоим образом ей в нем не проявиться, потому как жмет оно королевну со всех сторон раздутыми суставами, мощными костями, не нешелковой кожей. Когда-то ей, аристократке, повезет нырнуть в достойную ее перчатку. Когда еще? Юрай прямо-таки загорелся мистической темой. «А что, Она сейчас вполне в ходу, тут и Кравцова со своим треугольным огнем, и тайное посещение закрытых дач, и смерти, до которых как бы и дела никому нет. В конце концов, надо деньги зарабатывать, как там Нелка крутится, одному богу известно. Да и писание — дело куда менее травматическое, чем сыск. Последний ему не просто вреден, противопоказан. И называться роман будет «Тайна лайковой перчатки». В первый же сухой и теплый день Юрай решил прогуляться в лес, совершить, так сказать, первый пробный выход за околицу. В лесу было сыро от долгих дождей, но сверху уже парило, кочегарилось вовсю. Прогноз обещал жару и без дождя. Это получилось случайно, само собой, что он вышел к тому месту, где была убита жена Красицкого. К сосне был приставлен венок, увядший своей цветочной частью и бессмертный проволочным каркасом с черной лентой. Юрай удивился, как это близко от дачи. Он своим тихим ходом потратил всего ничего, минут 15. Здесь, в сущности, был еще и не настоящий лес, а так, полуопушка после густого ельника, который притворялся настоящим лесом, а потом резко кончался, переходя в разные деревья. Место было колдобистым, с пнями, поваленными стволами, Юрай, приостановившись у венка, решил, что дальше не пойдет, потому что боится за ноги. Куда тогда шла Ольга Красицкая? Что там, за этим траченным временем местом? Дальний лес или краткая дорога куда-то? Тогда куда? Он ведь тут ничего не знает, только направление на станцию. Но это в другой стороне. Ольга же пришла именно сюда. Пришла или просто шла мимо? Она ведь собиралась уехать, но пошла совсем в другую сторону, зачем-то. Юрай понимал, что тайна смерти Ольги спрятана в ответе на вопрос, что она тут делала. Но ведь никто его не задавал, а ему он и даром не нужен, ни вопрос, ни ответ. Он сочинит все вопросы и ответы в мистическом романе. А как было в жизни, ему пофигу. В романе у нее тут будет свидание, потому что ничего романтичнее вообразить нельзя. Хотя и других вариантов может быть бесконечное множество. Кроме любовника ничего в голову не приходило. Но какой же надо быть извращенкой, чтобы встречаться с возлюбленным на иссеченной и закаканной вдоль и поперек местности, в то время как дача стоит пустая и тихая, а ближайшая человеческая особь, он, Юрай, плохо ходящая природа, от которой никакой опасности. Стоит и смотрит в окно. Но смотрит же... Недвижные ведь совершают глазами все возможные переходы. Недвижные. Они ведь такие шустрые мыслью, что с ними опасно иметь дело. Хотя все это чушь. Ольга понятия не имела о Юрае. Она пришла сюда, в этот лес-не-лес, лес, потому что знала еще раньше, что сюда придет. До того, как посмотрела в окно и увидела стоящего и пялящегося на нее мужика. Юрай печально смотрел вокруг. Какое-то скорбное место, как будто что-то здесь затевалось и было брошено. Что-то должно было произойти, а не случилось. От всего места веяло тоской и обидой. И вроде веяло целенаправленно на него, Юрая, ведь он как-никак торчит среди деревьев, травы и кустарников, венец природы. Торчит, можно сказать, без всякого прога. Надо было уходить, и Юрай стал огибать мусорные колдобины. И если пришел он почти спокойно, выйти уже было трудно. Болели ноги. Он упирался палкой, ища устойчивой дороги, разгребал себе путь, и это мелькнуло в кустах. Юрай поднял с земли круглую штуку, которую цепляют журналисты на пиджаки на высокого рода мероприятиях. На картонке было написано «Спи, мой бэби». Юрай ковырнул пальцем. Картоночка была вставлена в визитку Красицкого как участника кинофестиваля. Значит, сначала шел Красицкий, сверху — Бэби, и все вместе валялось тут в траве, невдалеке от места, где была убита Ольга. И что бы это значило? Какую еще смерть скрывало это место? Что это за Бэби? Подумать же страшно, если взять и додумать до конца, к примеру, мысль. Здесь ее Ольгин ребенок, Сюда она ходит, тогда понятно, почему пришла и в тот раз. А раз могилы нет, думай, Юрай, мысль, думай, значит, криминал? Еще один криминал. Так сколько же может их быть на одну заплеванную опушку? Во всяком случае, одно легче. Появилась некоторая ясность прихода сюда Ольги. Не свидание. Пришла к Бэби, а мимо шел лютый человек. И как бы в подтверждение... В доказательство существования такого человека валялась невдалеке скомканная старая пустая пачка Казбека. Господи, Казбек, неужели это еще курят? Пачка была выжелтевшая с потеками, явно другого времени. Он не стал даже ее поднимать. На обратной дороге Юрай зашел к тетке Кравцовой. Не то что по дороге, пришлось сделать загогулинку по пути, но зашел как бы случайно. На что Кравцова даже не удивилась. «Ноги расхаживаешь?» — спросила она. «Сказывают, тебя сильно побили?» «Да, было», — засмеялся Юрай. В лес не в свое дело». «Не лезь», — резонно заметила Кравцова. «А я любопытный, да дури. Меня если что зацепят, то я пока не дознаюсь». «Тогда тебя правильно бьют», — сказала Кравцова. «Есть для дознания поставленные люди. Они, конечно, теперь боятся» потому что много безобразий, которые им трогать не разрешают. Воры, жулик, нынче из непростых. У них и охрана своя, и оружие. Жить теперь надо тихо, и хорошо бы еще слепым и глухим. Ну, напугали. Не так страшен черт. Я тут гулял, венок для Красицкой нашел. Весь засох, один каркас. А сколько их по дороге, венков, видимо-невидимо. «Автомобильщики бьются, как оглашенные. Я теперь никакому винку не удивляюсь». «У них одна дочь была?» — спросил как бы, между прочим, Юрай Кравцову. «Куда ей второго? Она и за этой-то не смотрела. Девчонка-покойница росла, как хотела. Ее мать, тоже, прости господи, покойница, собаку больше любила. Когда собаку эту кто-то отравил, так она сама чуть умом не тронулась. А когда о Светке...» Твоя медсестра Таська аборт делала и чуть было не сгубила, так мадам даже не приехала. Сами мы тут колготились. — Так у нее там собака похоронена? — спросил Юрай. — Вот видишь ты какой. Я тебе про то, как чуть девчонка не померла. Не окажись рядом моя заловка, а она врач по этому делу. Померла бы, Светка. Хотя она и так померла до срока. Такая у нее, видать, судьба жизни. — А собака, да, там похоронена. Мадам часто туда ходила. Вообще хотела похоронить во дворе, но сам распалился до да крику в доме. Отнесли на черное место. Почему черное? А оно не для людей сделано. Другое значение имеет. И даже собаку там лучше бы не хоронить. Все-таки у собаки ведь тоже душа есть. А на это место душа не придет. Туда хода нет. И ты не ходи. Это как же? Юрай возбудился от неожиданно мистического поворота дела. Вот, кажется, забыл, а оно само идет в руки, это нечто, которое потом ляжет, раскинется в его романе. Там люди много раз начинали что-то делать, и все кончалось плохо. То помирали на ровном месте, то все сгорало. Но это уже давно было. Теперь дураков нет. Ты заметил, там все в ямах, как в ранах. До сих пор место себя не зарастило. Туда никто не ходит, только придурочные городские. Вот и эта краситская похоронила там собаку. Ну и где она сама, по-твоему?» «Тота. -то. И ты туда не ходи. Ты человек больной, ломанный, тебе немного надо». «Не пойду», — твердо пообещал Юрай. «Я же не знал, что у вас тут такие места». «Теперь знай», — назидательно произнесла Кравцова. «А я ей говорила, не ходи к собаке, ну, закопала и забудь». «А она же мне глупости в ответ. Мой бэби меня ждет». Хм, «Дождался. Может, она с ним жила? Как ты думаешь, некоторые живут с животными?» Добрости. — «Да почему-то оскорбился за Ольгу Юрай. «Случается, конечно, но это редкая патология». «Нашего народу много», — философски ответила Кравцова. «У нас, даже если редко, все равно в большом количестве получается. Это нам про себя надо знать». «Она права», — думал Юрай, возвращаясь домой. «Мы — страна больших количеств. Наши малости, ого-го, их бояться надо. Количественный мы народ, количественный». «Странная женщина эта Кравцова», — думал Юрай. «Непонятно, сколько ей лет, пятьдесят или семьдесят, временами совсем старуха. А вот заговорила страстно про негожее место и подумалась, что сила в женщине не истощилась» что изнутри она куда моложе и горячее. Это ненужное ему открытие повело его опять к могиле собачки, а не к дому, до которого было уже рукой подать. Непостижимая логика наших чувствований и разумений толкнула Юрая назад, потому что он понял, негоже оставлять на земле какую-никакую улику. Надо взять старую пачку от папирос, чтобы убедиться окончательно, что она старая. Но пачки не было. А когда он своим небыстрым ходом подходил туда, где она была, то явственно слышал, как смачно хрустнули ветки от тяжелого хода, там, где уже вовсю должен был начинаться лес.